Готов? Окинул взглядом меня отец, когда я спустился в форме со второго этажа. А сам как думаешь? Задал вопрос я. Опять ерничаешь? Покачал головой папа. Если у Ромы плохое настроение, всем лучше спрятаться. Наташа уже крутилась возле отца, помогая ему завязать галстук. Он будто сам разучился это делать. Прекрасно раньше завязывал и без нее. Петя, повернись на меня. Ну откуда у мальчика настроение, если он просидел полночи в камере? Оставь в покое его, ну красавец. Это она сказала моему отцу, когда закончила с галстуком. Снова неосознанно скривился. Терпеть не могу эти телячьи нежности. Как отцу это нравится, гадость же. Еще и Наташа защищает меня. Приплыли. А он сам виноват, крякнул отец. Уже и не мальчик, а юный мужчина. Вымахал вон лось выше меня. Вот пусть взрослеет и учится отвечать за свои поступки, а то привык, что папа все за него решает. Тогда ему решать самому. Развела руками она. Он на решает, угу. Поехали. Вот так всегда. Впервые я почти проникся к Наташе, но отец снова дал понять, что сам я решать ничего не буду. Хотя насчет университета я просто согласен с отцом. Нужна серьезная профессия, чтобы потом пойти по его стопам. Папа уверен, что рули тумной, однако это далеко не так. Разубеждать его я, конечно же, не стану. Я вышел следом за ним и сел в машину, которую управлял личный водитель, мой личный водитель. Пока прав нет, хоть я и сдал уже теорию, и меня возят в гимназию нанятый для этого человек. На, протянул мне отец букет цветов, который лежал на спинке сидения в салоне. Что это за чухня? Сморчился я. Не чухня. Что еще за выражение такие черт возьми? А цветы для классного руководителя. Обойдется, заявил я, нажал кнопку стеклоподъемника и выкинул цветы в окно на полном ходу автомобиля. Ну и что ты сделал? Выкинул твой венец. Минус две тысячи с лимита твоей карты, заявил отец. А я уже готов был кипеть, как чайник на плите от этого прекрасного утра. Да ради бога только дарить цветы я никому не буду, – натец ответил лишь шумным взглядом и отвернулся к окну.